И я услышал холодный, как носыский мосок голос. Я знаю, где ты, у меня мистер Кременер. Я уже позвонил мистеру Паркеру, но сегодня вряд ли что-нибудь удастся сделать. Ты ел? Нет, сэр. Боюсь быть отравленным. Нахожусь на грани голодного обморока. Поешь. Мистер Кременер просто умственно отсталый. Попытаюсь внушить ему, что тебя надо выпустить, и он повесил труп. В начале 12-го Роуклив отбыл И меня перевели в камеру. Она ничем не отличалась от помещений подобного назначения, разве что в ней было довольно чисто и сильно пахло дезинфекцией. Да и расположена она была удобно, так как ближайшая лампа в коридоре висела в шагах в 6 от неё, и свет через решётку не бил в глаза. К тому же, это была одиночка, что было очень приятно. Предоставленный наконец самому себе без телефонов и прочих помех. Я разделся, аккуратно развесил на стуле свой новый полосатый костюм и, изготовив из рубашки нечто вроде пододеяльника, залез в кровать, чтобы обдумать все возможные неприятности. Но у моей нервной системы были совсем другие планы, и через 20 секунд я заснул. Утро началось очень активно: перекличка потешествия в клозет, завтрак. После чего мне в полной мере было предоставлено насладиться уединением. Мои часы сломались. Я попробовал ввести ещё это время, наблюдая за секундной стрелкой, но это было малоэффективным. Как бы там ни было, я надеялся, что около полудня меня посетит Роуклив. Однако этого не произошло, и я начал подозревать, что кто-то, как водится, потерял мои бумаги, а все, естественно, слишком заняты, чтобы остановиться и подумать, что я здесь делаю. Второй завтрак, который я не стану описывать, несколько нарушил однообразие моего существования. Но вернувшись в камеру, я снова оказался один на один со своими часами. По десятому разу я пытался разложить по полочкам все, что произошло, но в голове была такая путаница, что мне не удавалось продвинуться дальше первого шага, не говоря уже об обо всех остальных. В начале второго дверь открылась, и коридорный, толстый, нескороуслый парень, у которого было только пол уха с правой стороны, велел мне выйти. Я с энтузиазмом откликнулся на его предложение и дойдя до лифта, спустился на первый этаж в административный корпус. На встречу мне двигалась тощая, долговязая фигура с бледным лицом. Это был Гарри Джордж Паркер, единственный адвокат, услугами которого пользовался Вулф. Он пожал мне руку и сообщил, что через минуту вытащит меня отсюда. "Можете не спешить", холодно сказал я, "если это противоречит интересам дела". Он рассмеялся, и мы вошли в комнату. Со всеми формальностями, не требовавшими моего присутствия, уже было покончено, и ему действительно потребовалось всего несколько минут. По дороге в такси он объяснил, почему мне пришлось так долго торчать за решёткой. Обвинение в незаконном ношении оружия, естественно, особой опасности не представляло, но против меня были выдвинуты свидетельские показания, подкреплённые материальными уликами. В результате окружной прокурор потребовал залог в 50.000. И так упёрся, что единственное, что удалось сделать Паркеру, уломать его на 20. Так что от уголовной ответственности я так и не был освобождён. Когда такси пересекало 34-ю стрит, я с тоской посмотрел на западный берег реки. Я не испытывал особых чувств к Нью-Джерси, но сейчас мысль о переезде в другой штат показалась мне привлекательной. Мы поднялись с Паркером по нашему старому крыльцу, И я достал свой ключ, но оказалось, что дверь изнутри закрыта на цепочку. Пришлось звонить